Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории социальных движений в России XVII века. Ну, хорошо известно, что и современники, и многие историки называли 17 столетие бунтажным веком, и это совершенно не случайно, поскольку именно на этот век пришлись такие мощные социальные движения, как гражданская война, начала века, получившая очень емкое но точное название СМУТа, городские восстания середины столетия, в том числе соляной и медные бунты в Москве, крестьянская война под руководством Степана Тимофеевича Разина и знаменитые стрелецкие бунты последней четверти 17 века. Ну, предварить наш рассказ о самых мощных социальных движениях бунтажного века мы хотим двумя существенными замечаниями. Первое. Надо сказать, что при изучении всех социальных движений следует помнить о том, что они были порождением не только классовых антагонизмов и противоречий, как это традиционно трактовалось в советской исторической науке. Во многом они представляли собой целую совокупность социальных, религиозных и даже этнических конфликтов, Ибо на протяжении почти двух столетий казачья вольница боролась с московским правительством, галутвенные казаки против домовитых, провинциальное дворянство с аристократией, старообрядцы с новокрещенцами, крепостные крестьяне против своих помещиков и так далее. И второе. В исторической литературе можно встретить абсолютно полярные оценки всех социальных движений, потрясавших Россию на протяжении многих столетий в ее богатой истории. Но, как правило, те ученые, которые рассматривали государство как главную движущую силу русской истории и прогресса, в частности, основатели и представители знаменитой государственной школы, академики Соловьев, Погодин, профессора Чечерин, Кавелин, Сергеевич и другие, оценивали их как преступные деяния, то есть бунты и мятежи, направленные против законной власти и правопорядка. Те же ученые, прежде всего представители советской исторической школы, которые априори исходили из марксистского учения о классовой сущности любого государства и о классовой борьбе как локомотиве, Истории, напротив, полагали, что основным содержанием этих социальных движений была борьба с крепостничеством и самодержавием. При этом многие советские историки, в том числе такие авторитетные ученые, как Академик Чехомиров, профессора Мавродин, Смирнов, Корецкий, Буганов и многие другие зачастую сознательно игнорировали откровенно разбойный характер многих движений, которые сопровождались массовыми убийствами, грабежами, погромами и так далее. Ну, теперь я хотел бы перейти к истории наиболее известных и наиболее знакомых социальных движений той поры. Начну свой рассказ с истории соляного бунта. Хорошо известно, что в 1648-1650 годах в разных городах России, в том числе в Пскове, Новгороде и Устюге Великом, произошли крупные антиправительственные выступления, но, безусловно, самым мощным из них стал знаменитый соляной бунт в Москве, вспыхнувший в июне 1648 года. Предыстория соляного бунта была такова – В июле 1645 года скончался царь Михаил Федорович Романов и по сложившейся традиции предстояли выборы нового монарха. Русская аристократия в лице ряда влиятельных князей и бояр в частности Ивана Михайловича Черкасского, Федора Федоровича Шереметьева, Никиты Ивановича Адоевского и других членов Боярской думы решила посадить на русский престол датского принца Вальдемара и создать в России на польский манер режим так называемой выборной монархии. Но эта дворцовая интрига не удалась, поскольку усилиями боярина Бориса Ивановича Морозова на русский престол был избран его воспитанник, старший сын почившего государя, 16-летний царевич Алексей Михайлович. Вот в результате этого так называемого дворцового переворота к власти пришло новое русское правительство, в состав которого вошли бояре Борис Иванович Морозов, Григорий Григорьевич Пушкин, Михаил Матвеевич Салтыков, Леонтий Степанович Плещеев, Петр Тихонович Тарханиотов и другие представители родовой аристократии и столичного дворянства. Причем, что примечательно, многие из членов нового правительства были повязаны различными родственными узами, как, например, Борис Иванович Морозов, Леонтий Степанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов, которые приходились родней царскому тестю боярину Илье Даниловичу Милославскому. Вскоре после своего прихода к власти новое правительство выступило с обширной программой так называемых либеральных экономических реформ, которая предусматривала отмену урочных лет, ликвидацию белых слобод, введение косвенных податей, сокращение расходов на государственный аппарат и так далее. Уже в феврале 1646 года по инициативе боярина Морозова и «Братьев Чистых» Вместо ряда прямых налогов, в частности, так называемой Стрелецкой и Ямской деньги, был введен косвенный налог на соль. Однако уже в декабре 1647 года, не оправдав надежд правительства, соляная деньга была отменена и правительство решило взыскать двухгодовую задолженность за отмененные ранее подати, что имело самые плачевные последствия для творцов этого решения. 1 июня 1648 года, во время возвращения царя с традиционного богомолья и строица Сергиева монастыря, толпа москвичей попыталась передать Алексею Михайловичу Челобитную с просьбой об отставке и наказании главного сдаимца главы земского приказа, леонти Степановича Плещеева. Однако челобитчики были разогнаны стрельцами. И тогда 2-3 июня 1648 года разъяренная толпа москвичей ворвалась в Кремль и начала крушить дворы бояр Морозова, Траханиотова, Пушкина, Салтыкова, Шорина и других членов правительства. При этом во время погрома был убит дьяк приказано в городской чете Назарий Иванович Чистой. Причем, как установил профессор Петр Петрович Смирнов, автор известной монографии «Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века», этот погром целенаправленно осуществлялся под руководством дворовых людей, дядьки царя боярина Никита Ивановича Романова и князя Дмитрия Михайловича Черкасского, то есть той самой партии аристократов, которая была отстранена от власти в 1645 году. В доказательство этого предположения Зрима говорит тот факт, что вечером 3 июня переговоры с восставшими вел именно Никита Иванович Романов и Дмитрий Михайлович Черкасский, которые приняли от них челобитную, с требованием расправы над ключевыми членами правительства. Ну, итог этих переговоров оказался плачевен для власти придержащих бояр, поскольку глава правительства, боярин Борис Иванович Морозов, был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, Судью земского приказа думного дьяка Леонтия Степановича Плещеева отдали на растерзание в толпе, а глава пушкарского приказа окольничий Петр Тихонович Троханиотов был обезглавлен на Красной площади в Москве. Реальный итог соляного бунта состоял в том, что первое Русское правительство вновь возглавило старая аристократическая партия Бояр Федора Шереметьева, Ивана Черкасского, в состав которого вошли князья Никита Адоевский, Федор Волконский, Михаил Пронский, Семен Прозоровский и ряд других князей и бояр. По требованию широких слоев московского дворянства и посада было принято решение о созыве нового земского собора, работа которого увенчалась принятием знаменитого соборного уложения 1649 года, о котором я подробно рассказывал в одной из предыдущих лекций. Теперь следующее. Это восстание в Новгороде и в Пскове в 1650 году. Ну, хорошо известно, что вскоре зараза так называемого соляного бунта перекинулась на два крупнейших города северо-запада страны Новгород и Псков. В обоих случаях причиной волнений стал резкий рост социальных конфликтов внутри городских общин между лучшими и меньшими людьми, который был вызван, во-первых, полным закреплением посада, узаконенным соборным уложением 1649 года, второе, неправедной раскладкой повинностей и податей по старым писцовым книгам и резким усилением тяглого гнета большей части посадских людей, в частности мелких ремесленников и торговцев, служилых людей по прибору и основной массы стрельцов. Третье. Грабительской системой податных и торговых откупов, которая была передана в руки ряда богатейших гостей, в частности Никите Хозину, Андрею Солодовнику, Федору Емельянову. И, наконец, четвертое, непомерным произволом и мздоимством воеводской администрации, которую в Пскове возглавлял окольничий Никифор Сергеевич Собакин, а в Новгороде царев-стольник Федор Андреевич Хилков. Поводом к началу волнений в обоих русских городах Послужил резкий рост цен на хлеб, вызванный тем обстоятельством, что правительство боярина Морозова, возвращенное во власть в конце 1649 года, обязалось заплатить шведской стороне 190 тысяч рублей за русских перебежчиков ижорской земли и продать Швеции 12 тысяч четвертей зерна по льготным ценам Псковского хлебного рынка. Для осуществления этой операции в Новгород и Псков прибыли два торговых агента шведской королевы Кристины, Логин Нуменс и Дионисий Эршвиллер, которых неласково встретили молодшие люди. Более того, как позднее говорилось в царской грамоте, которая была адресована Псковскому посаду, «псковичи» – немногие воры – и королевы подданного, который по нашему указу был отпущен с Москвы с денежную казною, взяли и его бесчестили и пытали, и нашу казну у него отняли, и его отдали за приставы, и тем своим воровством межгосударств учинили ссору. Уже в конце февраля 1650 года, Посадские и всяких чинов многие люди пришли на двор к воеводе Никифору Собакину со словесным челобитием о том, что им, псковичам, хлеба купить стало негда, а посему в Свейскую землю хлеба из государевых житниц им не давать. Как и следовало ожидать, воевода не принял челобитчиков, И тогда толпа москвичей пришла на двор архиепископа Макария, где между ними и воеводой Собакином произошла выпрека большая, в результате которой воевода был взят под стражу, а власть в городе де-факто перешла к земской избе, которую возглавили ее староста Иван Подрес, староста площадных подьячих. Тамила Слепой, Стрельцы Прошка Коза, Никита Сорокаум и Муха Деменко и другие Смутьяны. А затем в середине марта бунт перекинулся и в соседний Новгород, где верховодить тоже стала земская изба во главе с двумя местными старостами Гаврилой Демидовым и Михаилом Машницыным. Тем временем в мятежный Псков был вскоре послан новый воевода князь Василий Петрович Львов. Однако, как только он прибыл в съезжу избу, под угрозой скорой расправы у него отобрали городовые ключи, а самого его взяли в заложники до тех пор, пока из Москвы не вернутся челобитчики, направленные к царю Алексею Михайловича. Одновременно в конце марта 1650 года восставший посадский люд и стрельцы во главе с земским старостом Андреем Красильниковым по воровскому умыслу захватили новгородский Кремль и вынудили здешнего воеводу Федора Хилкова бежать на Софийский двор к митрополиту Никуну будущему патриарху, Откуда они известили Москву о произошедших событиях? Как только эта весть достигла столицы, по указу царя в Новгород был послан большой стрелецкий разряд, то есть полк, во главе с князем Иваном Никитичем Хованским, который в середине апреля вошел в город, подавил бунт и учинил сыск, по которому заковал в кандалы 30 пущих воров. Через месяц после взятия Новгорода князь Иван Никитич Хованский двинулся на Псков, однако встретил упорное сопротивление Псковской городской общины и местных черносошных крестьян, которые организовали летучие партизанские отряды, доставлявшие немало хлопот царским стрельцам. Тем временем в конце июня 1650 года Под Псков был послан новый стрелецкий разряд во главе с князем Михаилом Пронским, а в самой Москве был созван Земский собор, который решил направить к псковичам делегацию во главе с коломенским митрополитом Рафаилом для увещевания восставших и приведения их покорность царю. Одновременно в начале июля князь Иван Хованский, Разгромил большой отряд повстанцев на реке Великой, а в самом Пскове произошел так называемый переворот, в результате которого к власти в земской избе пришли лучшие старосты Михаил Русинов, Леонтий Бочар и Федор Сапожников. Именно они вместе с владыкой Макарием торжественно встретили депутацию митрополита Рафаила И принесли повинную голову царю. Теперь я немножко расскажу про медный бунт. Значит, летом 1662 года в Москве вспыхнуло новое мощное восстание, получившее название «Медного бунта», предыстория которого была такова. Еще в 1656 году для покрытия бюджетного дефицита, вызванного новой русско-польской войной, 1654-1667 годов по предложению тогдашнего царского фаворита Окольничева Федора Михайловича Артищева правительство приняло решение наряду с традиционной серебряной монетой, так называемыми ефимками, выпустить в обращение и медные деньги». Однако вскоре эти деньги стали стремительно обесцениться, поскольку первое. Правительство постоянно увеличивало чеканку медной монеты. Естественно, это приводило к ее обесценению. Второе. Ряд оборотистых дельцов, в частности, тесть царя-боярин Илья Данилович Милославский, наладили чеканку собственной фальшивой монеты. Третье. Все подати и пошлины по-прежнему собирались с серебряной монетой, а жалования, напротив, стали все чаще и больше платить медной деньгой. Ну и, наконец, в-четвертых, из-за финансовых трудностей правительство ввело новую подать на войну. И в результате уже в начале 1662 года номинальная стоимость одного медного рубля в 12 раз была меньше номинальной стоимости серебряного рубля. Поэтому уже 25 июля 1662 года в Москве появились воровские и подметные письма, в которых ряд членов правительства, в частности Илья Данилович Милославский, Федор Михайлович Артищев и Василий Григорьевич Шорин были названы польскими агентами и ворами. Именно с этими подметными письмами большая группа стрельцов и посадских направилась к царю в село Коломенское под Москвой с требованием выдачи указанных лиц на расправу. Тем временем в самой Москве начались погромы дворов тех бояр и купцов, которые были причастны к проведению этой финансовой реформы. Особенно досталось богатым дворам Двух влиятельных купцов – Василия Шорина и Сергея Задорина, которым правительство как раз и отдало на откуп сбор многих пошлин и податей. Как сообщает одна из летописей, с первой партии челобетчиков Алексей Михайлович говорил тихим обычаем и обещал им учинить скорый сыск и правую расправу над всеми лихаимцами и ворами – Однако новая толпа москвичей, невежливо бившая челом государю, была жестоко разогнана тремя стрелецкими полками. Во время этой акции погибло несколько сот москвичей, а вечером того же дня было схвачено и повешено еще более ста челобитчиков. По сообщениям небезызвестного беглого посольского диака Григория Карпевича Каташихина, и того же дни около того села повесили со 150 человек, а остальным всем был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги, и у рук, и у ног пальцы, а иных, бив кнутьем, разослали всех в дальние города, в Казань, и в Астрахань, и на Терки и в Сибирь на вечное житье, а иным пущим вором того же дни в ночи учинен указ, завязав руки назад, посадя в Болгские суды, потопили в Москве реке. По данным профессора Виктора Ивановича Буганова, автора известной монографии «Медный бунт. Московские бунтари» 1662 года, розыск по этому бунту – не имел прецедентов во всей предыдущей истории подобных событий, поскольку всех грамотных москвичей заставили дать образцы своего почерка, чтобы слечить их с воровскими листами, послужившими сигналом для начала медного бунта. Однако зачинщиков этого бунта так и не нашли. Тем не менее основным итогом медного бунта, стала постепенная отмена медной монеты. Сначала в 1663 году медные дворы были закрыты в Новгороде, Пскове, а затем в Москве и Новгороде ускоренно возобновили чеканку серебряной монеты, а всю медную деньгу полностью изъяли из наличного обращения и переплавили ее для прикладных нужд, в том числе военных. Ну и последнее, о чем я хотел бы поговорить, это о предыстории и истории крестьянской войны под руководством Степана Тимофеевича Разина. Ну хорошо известно, что городские восстания и другие крупные антиправительственные выступления, в том числе и поход Донского атамана Василия Уса на Москву в 1666-1667 годах, стали предвестниками одного из самых мощных социальных движений в истории России, крестьянской войны под руководством Степана Тимофеевича Разина. Но прежде чем говорить об истории этой войны, я должен остановиться на ключевых вопросах историографии, где до сих пор продолжается спор по целому ряду ключевых проблем. Какие это проблемы? Первая проблема – сколько в истории России было крестьянских войн? Одни авторы, в частности, профессора Мавродин, Буганов, Маньков, Преображенский, Подъепольский и другие, традиционно утверждали, что в России было четыре крестьянских войны. В частности, война Ивана Исаевича Болотникова 1606-1607 годов, Степана Тимофеевича Разина 1667-1671 годов, Кондратия Афанасича Булавина – 1707-1709 годов и Емельяна Ивановича Пугачева 1773-1775 годов. Однако другие историки, в частности профессора Павленко и Станиславский, оппонировали им и резонно полагали, что движение Болотникова и Булавина ни по своим целям, ни по своему размаху, ни по составу своих участников крестьянскими войнами не являлись. Вторая проблема какова была реальной идеология крестьянских войн. Одни историки, которые по сути монополизировали изучение этой темы, в частности профессора Буганов, Мавродин, Белявский, Преображенский, Подъепольский и многие другие, традиционно утверждали, что существовала самобытная крестьянская идеология, всегда носившая антимонархический и антифеодальный характер. Но другие историки, а именно профессора Павленко, Станиславский, Академик Милов, более аргументированно считали, что никакой самобытной крестьянской идеологии до возникновения русского народничества, то есть до середины XIX века, не существовало в принципе, а идейные воззрения, подавляющие части российского крестьянства, носили сугубо религиозный и царистский характер. Третья проблема. Каков был характер самих крестьянских войн? Надо сказать, что первоначально в советской историографии времен главного историка-марксиста, академика Покровского и его школы, то есть это 1920-х, начале 1930-х годов, утвердилось стойкое представление об антифеодальном характере всех крестьянских войн, поскольку... С их точки зрения все эти войны априори были неудавшимися буржуазными революциями. Однако затем это предельно вульгаризированное толкование марксизма было решительно отвергнуто. Однако сама характеристика крестьянских войн как антифеодальных движений странным образом сохранилась. И существует поныне в работах целого ряда известных историков, в частности, профессоров Буганова, Сахарова, Заичкина и других. Вместе с тем, еще в советское время ряд тогдашних историков, в частности, профессор Павленко, совершенно верно говорили о том, что крестьянские войны никогда не были и не могли, по своей сути, быть антифеодальными движениями, поскольку весь набор требований восставших казаков – крестьян и посадских людей не выходили за рамки традиционных царийских представлений и на их политических лозунгах априори невозможно отыскать элементарных буржуазных требований о ликвидации самодержавия, предоставлении политических и гражданских прав и свобод и так далее». Более того, крестьянские войны отнюдь не расшатывали, а напротив укрепляли феодально-крепостический строй, поскольку сразу после подавления всех крупных социальных движений и протестов государство в лице царской, а затем императорской власти ужесточало полицейский и репрессивный аппарат власти в центре и на местах. Ну, в данном случае достаточно вспомнить знаменитую губернскую реформу 1775 года, проведенную Екатериной II сразу после подавления Пугачевского бунта. Ну и, наконец, четвертая проблема – это какова роль различных классов и сословий в организации крестьянских войн. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в трудах тех же профессоров Мавродина, Буганова, Преображенского, Подъепольского и многих других традиционно утверждалось, что главной движущей силой всех крестьянских войн были крепостные крестьяне, а посадский люд и казачество выполняли лишь вспомогательную роль попутчиков и партнеров крестьян. Однако еще в 1972 году на страницах академического журнала «Вопросы истории» была опубликована статья профессора Николая Ивановича Павленко о роли казачества в организации крестьянских войн, в которой он очень убедительно доказал, что инициатором и главной движущей силой Всех так называемых крестьянских войн в России являлось именно казачество. Позднее этот довольно смелый а, и даже в чем-то новаторский для советской историографии вывод авторитетного московского ученого полностью поддержали и ведущие профессора Ростовского университета Александр Пранштейн и Николай Миненков в своей фундаментальной монографии «Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков» и «Донское казачество», которая была опубликована в 1983 году. Ну а теперь я хотел бы перейти к истории самой крестьянской войны под руководством Степана Разина. Надо сказать, что в исторической науке существуют разные подходы к определению хронологических рамок этой войны. Одни историки, в частности профессора Буганов и Сахаров, датируют ее 1667-1671 годами, поскольку убеждены в том, что действия восставших с самого начала носили четкие и ясно выраженные антифеодальные черты, а их оппоненты, в частности профессора Степанов и Павленко, датируют эту войну 1670-1671 году, поскольку резонно полагают, что события, 1667-1669 годов были вполне традиционным грабительским походом донских казаков за зипунами, то есть военной добычей, а не социальным антифеодальным движением. Хорошо известно, что инициаторами разенщины стали донские голутвенные казаки, жившие на территории области войска Донского и Новороссии. Истоки этого движения следует искать в особенностях жизненного уклада донских казаков, в частности в том, что у них в тот момент отсутствовало пашенное земледелие и традиционной формой их жизни были военные, в том числе разбойные походы и оборона своих земель, внешняя торговля, а также соляные, речные, рыбные и иные промыслы. Кроме того, обширная территория Донского края издавна управлялась выборными, войсковыми, походными, куриными и иными атаманами и старейшинами, а не воеводами, которые назначались из Москвы. Естественно, центральное правительство вынуждено было мириться с таким ненормальным положением вещей, поскольку оно было кровно заинтересовано в услугах Донского казачества по охране, южных рубежей русского государства от постоянных набегов османцев, нагайцев, крымских татар и калмыков. Между тем, социальный состав самого донского казачества был, естественно, крайне неоднороден. Так, в низовьях Дона традиционно жили потомственные домовитые казаки, так называемые черкачня, которые за свою государеву ратную службу получали из Москвы хлебное и пороховое жалование. А в Верховьях Дона, напротив, в основном жили так называемые голутвенные казаки, численность которых постоянно росла за счет беглых крепостных крестьян и холопов. Именно эти верховские казаки частенько и совершали те самые разбойные походы, за зипунами в сопредельные государства и территории Дикого Поля, о чем я говорил ранее. С очередного такого похода за зипунами и начался самый мощный бунт донских казаков, который на сей раз возглавил Степан Тимофеевич Разин, происходивший из довольно зажиточной семьи домовитых донских казаков станицы Зимовейской, расположенных в Верховьях. Дона. Уже в мае 1667 года, собрав под своими знаменами примерно тысячу голутвенных казаков, Степан Разин отправился в низовье Волги. Пограбив здесь, в районе Астрахани и Царицына богатые купеческие караваны, Разинцы вышли в Каспийское море, а затем по Яевку на военных стругах, поднялись до пограничного Яйцкого городка и захватили его. Перезимовав на Яйке, уже в марте 1668 года Степан Разин с ватагой своих казаков спустился к западному побережью Каспийского моря, где его казаки удачно пограбили население многих персидских городов и селений, в том числе Дербент, Фарабат, Решт и Баку. Зиму 1668-69 годов разенцы провели на так называемом свином острове близ Деляна, где в июне 1669 года разгромили целый флот персидского шаха Сефи II Сулеймана. А затем в августе 1669 года Разинцы высадились в Астрахани и оттуда ушли на Дон, в Кагальницкий городок, который и стал их главной опорной базой. Тем временем московское правительство, оценив всю опасность и размах разинского движения, попыталось с помощью домовитого казачества взять ситуацию под контроль. И с этой целью в столицу Донского края, в город Черкаск, был послан думный дворянин Иван Григорьевич Евдокимов, являвшийся доверенным лицом главы посольского приказа Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина. Однако Степан Разин, узнав о тайной миссии московского посла и его переговорах с войсковым атаманом Корнилой Яковлевым, неожиданно прибыл на Казачий круг в Черкасск где казнил московского посланца, бедолагу Евдокимова, и, не сложив войскового атамана Корнилу Яковлева, захватил власть. Уже в апреле 1670 года семитысячный отряд Степана Разина пересек Волга-донской водораздел, вышел к Царицыну и без труда овладел им. Во время пребывания в этом городе Разинцы одержали две очень важных победы. Ну, во-первых, они разгромили стрелецкий отряд воеводы Ивана Лопатина, который был послан на Волгу из Москвы, а затем под Черным Яром разгромили астраханских стрельцов, которыми командовал князь Семен Иванович Львов. После этого в июне 1670 года Разинцы штурмом овладели Астраханью, где перебили всех начальных людей во главе с князем воеводой Иваном Прозоровским, а затем, оставив в городе двухтысячный гарнизон во главе с атаманом Василием Родионовичем Усом, сам Степан Тимофеевич Разин вернулся в Царицын и оттуда двинулся вверх по Волге. В течение июля-августа 1670 года на сторону восставших добровольно перешли Саратов, Самара, Пенза, Сызрань, Саранск и многие другие города северного Поволжья. Тогда же Степан Разин впервые обратился к местному населению со знаменитыми прелестными письмами от донских и от яицких атаманов-молодцов, от Стефана Тимофеевича и от всего великого войска Донского и Яицкого, в которых призвал всех кабальных и опальных идти в полк к моим казакам и пойти походом на Москву. Кстати, именно эти прелестные письма, адресованные розных сел и деревен черней русским людям и татарам, И Чуваши, и Мордве, в которых мятежный атаман призывал всех изменников выводить и мерзких кровопивцев выводить. Многие советские историки, в том числе профессора Мавродин, Буганов, Преображенский, Пронштейн и другие, выдвигали в качестве главного аргумента антифеодального характера Разинской крестьянской войны». Однако, как верно заметил все тот же профессор Павленко, даже на этом так называемом социальном этапе это восстания донских и яйцких казаков вовсе не утратило своего разбойного и даже грабительского характера. Наконец, в сентябре 1670 года разношерстное войско Степана Разина подошло к Симбирску. Местный воевода князь Иван Богданович Милославский не стал испытывать судьбу и со своим трехтысячным стрелецким гарнизоном укрылся за мощными крепостными каменными стенами Симбирского Кремля. Разинцы четыре раза штурмовали эту хорошо укрепленную цитадель, но так и не смогли ее взять. Тем временем московское правительство послало на Волгу многотысячную армию под командованием опытного воевода Юрия Никитьевича Борятинского, который в кровопролитном сражении у стен Симбирска по сути, уничтожил Разинское войско. Сам атаман Степан Тимофеевич Разин, получив тяжелое ранение, еле спасся бегством с поля боя и на всех парах двинулся вниз по Волге к Астрахани, где после... Смерти Василия Уса верховодил уже другой донской атаман Федор Шелудяк. Однако до намеченной цели Степан Разин так и не дошел и решил укрыться в Кагальницком городке. Но именно здесь в апреле 1671 года домовитые казаки во главе с войсковым атаманом Корнилой Яковлевым арестовали Степана и фрола Разинах, и под крепким караулом отправили их в разбойный приказ в Москву. Следствие и суд над предводителями казацкого бунта продолжались около двух месяцев, а 6 июля 1671 года Степан Тимофеевич Разин и ряд его сподвижников были четвертованы на Красной площади в Москве. Между тем, младший брат Степана Разина – Фрол Разин, пообещавший раскрыть страшную тайну о несметных богатствах Разинской казны, был неожиданно помилован и опять отправлен в сыскной приказ к его главе, князю Василию Семеновичу Волынскому, где несколько лет подвергался мучительным пыткам, но так ничего и не поведал царским сыскарям и в тысячу. В 1676 году был тоже казнен. Ну и последнее. В ноябре 1671 года пал последний оплот восставших, город Астрахань, где засели несколько тысяч донских казаков во главе с атаманом Федором Ивановичем Шелудяком, который был разбит, а затем повешен князем Адуевским в 1672 году. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.